Интерлюдио 3. Предложение. Микаэль пытался свести показатели. Отделение туманных холмов было серьезно потрепано. Провал следовал за провалом. Но Микаэль знал свое дело и, вопреки всему, шел вперед. Сейчас был самый пик проблем. Плюсом ко всем прошлым трудностям работа на одном из рудников стала из-за неисправности, а ремонт потребует почти 10 миллионов. Отделение приближалось к уровню убытков 320 миллионов. Этот факт даже Микаэля заставлял нервничать и совершать ошибки. А он давно прослыл человеком с остальными нервами. Однако вот-вот ситуация изменится в корне. Через три дня будет запущен промышленный модуль по переработке руды, и это станет переломным моментом. Как только завод заработает, ему понадобится полгода, чтобы туманные холмы вышли из убытка и начали приносить прибыль. Главное, чтобы ничего не сорвалось. Накануне он чуть не отменил контракт с Хельгедой и сейчас благодарил своего аналитика, что та его отговорила. Микаэль допустил эмоции в делах, касающихся работы, а это серьезная оплошность. Более того, последние новости заставили благодарить судьбу за то, что Микаэль не совершил роковую ошибку. Микаэль устало откинулся на кресло и уставился немигающим взглядом в глаза стоявшей перед ним девушки. Судя по данным от наемницы, разрушение обнаруженной подземной базы нанесет Армбарсу колоссальный ущерб. Есть вероятность, что будет поставлена под вопрос о существовании их компании. Более того, она намекнула, что на базе имеется нечто незаконное. Она не сказала, что именно, но это может серьезно дискредитировать Армбарса в глазах Атланта. «Вероятности?» – спросил Микаэль. «63% вероятности ликвидации компании Армбарс». «92% вероятности, что на их базе будет обнаружено нечто незаконное». Микаэль плотоядно улыбнулся. Он был настолько возбужден, что совершенно наплевал на сдержанность. «Чего она хочет?» «30 миллионов». Градус радостного возбуждения стал стремительно падать. Микаэль три раза пытался задать вопрос, но каждый раз в его голове складывались слова из серии «Она зверела?» или «Да что она себе позволяет?» «Чем она аргументирует цену?» спросил он, сделав колоссальное усилие над собой. «База под землей и серьезно укреплена. Она обмолвилась, что много побочных рисков. Какие именно, неизвестно, а у аналитиков слишком много вариантов. На десяти не получится с ней сойтись. Она получила пятнадцать за разрушение прошлой базы. Судя по ее данным, новая задача сложнее». Микаэля обуял поток негативных эмоций. поток негативных эмоций, так и не сформированных во внешние проявления. Ясно. Ваша задача максимально снизить сумму гонорара. Что хотите, делайте. И задание подтверждайте.